Эпилог. Катерина просматривала записи предыдущих приёмов Анастасии Веровой. Настя давно не показывалась, и не назначала встреч. После её срыва с квартиры и дочерью, её странных отношений с мужчиной, о котором она не хотела говорить, Катерина, надо признать, волновалась за неё. Люди, как картины из пазлов, могут быть цельными, когда собирают все части себя. Все половинки и тогда им никто не нужен. Но чаще они рассыпаются на части и не могут собрать себя. Ловят ненужные пазлы, тычут ими не в те места и не дают себе шанса быть неидеальными. И Настя всё время искала эти пазлы, чтобы залатать себя, да только теряла ещё больше, ломая свою природу. Многие так и тонут в заблуждениях своего разума, не находя выхода и не обращаясь за помощью. Теряют себя и перестают быть полезными даже для своих родных. Нанасте обладала поразительной способностью быстро восстанавливаться и брать себя под контроль. Только, как и всякому хрупкому человеку, ей требовалось перейти мост со мнений и страхов. И сейчас Катерина не была уверена, сколько шагов отделяло тот от завершения пути. Эта женщина вызывала в ней неуёмное желание помочь, наконец ей обрести доверие к миру. Столька потенциала, способностей, бесценного опыта, столько силы воли, но сколько можно было носить в себе обиду, броню и страх, расстаться с ней, чтобы никому не позволить причинить себе боль. А вчера Вера позвонила и попросила выделить время. По голосу чувствовалось её возбуждённое настроение. Екатерина даже назначила приём в свой выходной, чтобы усмирить беспокойство. Но когда дверь распахнулась и в кабинет вошла дама в красивом летящем платье такого узора, будто акварель разлилась сверху вниз с изумрудными и янтарными оттенками, Катерина даже не сразу узнала женщину. Её всегда потрясающие тёмно-рыжие волосы заимели теперь красный оттенок, и от этого глаза заблестели ярче. Кожа светилась изнутри, на щеках здоровый румянец, даже набрала пару-тройку килограмм, которых ей всегда не хватало. Добрый день, Катерина, расцвела её улыбка. Не могу не заметить, что выглядишь ты шикарно, восхитилась Катерина. Теперь не могу позволить себе иначе, скромно рассмеялась та. Присаживайся. После того, как Настя присела в кресло, Катерина взяла ручку, планшет и села напротив. Я пришла не как психотерапевт, Я пришла к тебе просто потому, что ни с кем не могла бы поделиться больше, чем с тобой, проговорила Настя. Мне очень приятно и важно понимать, что между нами такое доверие, хотя бывали сложные периоды. Настя мягко рассмеялась, согласно пожала плечами и продолжила. И я пришла к тебе не как к психологу. Как думаешь, у нас получится просто поговорить без опаски нарушений границ? ты провоцируешь меня на прямое нарушение этики, улыбнулась Катерина. Коллега беззлобно прищурилась и загадочно улыбнулась. Мы давно их нарушили. Ну да ладно, раскрайвай меня, Катерина. Всё скажу как на духу, откинулась на кресло она, собрав волосы и скрутив в жгут на одном плече. Прямо вот так? скептически сузила глаза Катерина. Ага. Ну, вижу, что у тебя огромные подвижки. Потому что у меня всё замечательно. Она закатила глаза к потолку, потянувшись в кресле, сняла туфли и подобрала ноги под себя. Катерина больше не видела в ней тревоги, напряжения, всё её тело демонстрировало абсолютную гармонию с внутренним состоянием. Но, видимо, что-то всё же уплыло от её внимания, ведь Настя пришла, значит, был гвоздь, который нужно вынуть. Что особенно замечательно поделишься? Отложила ручку и планшет Катерина. Один человек предложил мне вступить с ним в отношения, и я согласилась. Развела ладони Насти и усмехнулась. Готова к труду и обороне. Обязательно к обороне? Ты же знаешь, нет абсолютно чистых и независимых. То один, то второе окунается в это болото. То есть ты идёшь на отношения, уже сознательно называя их болотом? Свела брови Катерина. Да. Слова, слова прицепиться можно к чему угодно, вздохнула та. Нет, но придётся очень постараться, чтобы не сделать их таковыми. Долговечность гармоничных отношений обеспечивается безумным трудом. Честно, я отвыкла от такого труда. Лучше бы сидела спокойно в своём королевском кресле и читала книжки, смешливо поморщила нос Настя. Екатерина погладила подбородок и усмехнулась. Не сидится? Нет, не хочу без него. Пожалуй, помогую, если сколько смогу. Надеюсь, это ирония. Ирония, согласно покачала головой Настя. Ещё это принятие последствий такого решения, смирение и это она лукаво прищурилась и растягивая гласные произнесла: "Ну, что-то любовь". Я рассмеялась чистым лёгким смехом, который словно очистил помещение и придал яркости. Катерина даже выдохнула, отпуская напряжение. Вера часто иронизировала в привычной манере, за этим скрывая разочарование, раздражение или боль. Но, похоже, ирония в прошлом и то, что действительно крылась за ней, сейчас находилась на разных полюсах. Она пришла воделиться радостью и светилась ею. Она принимала себя в новых обстоятельствах и расцветала в них еще больше. Она перешла мост и оставила его далеко позади. Катерина добряюще улыбнулась и передвинула своё кресло ближе к коллеге. Рассказывай. Тебе, как увлекающейся астрологией, наверное, будет интересно знать, что он Дева. Хочешь рассчитать кармического партнёра? Настя скептически поморщилась. Я, конечно, пользуюсь эзотерическими словечками типа карма, чакры, родовый грех, но лишь как удобными метафорами. Ты же знаешь, я в это не верю. Хотя полюбопытствовала в сети и знаешь все, как про него написано. И спокоен, и рассудителен, и трудолюбив до фанатизма. Но больше всего меня покорили прагматичность, трезвый взгляд на все, порядочность и умение договариваться. Мертвого уговорит. То есть он тебя убедил? Догадалась Катерина. Не то слово. Возмущенно взмахнула рукой Настя. Уже через две недели расписываемся. Но где такое видано? Катерина тихо рассмеялась, видя, что Настя просто на эмоциональном подъёме и немного мандражирует перед свадьбой. Но на душе окончательно стало спокойно. Значит, нашёлся наконец мужчина, который тебя удивил, заключила она. Настя в романтической задумчивости поживала гулбу, накрутила на палец локон у виска и удовлетворённо уронила голову на спинку кресла. Нет, он не удивил меня. Он не делал ничего из ряда вон и обо всём, что происходило и будет происходить как в пространстве вариантов, мне уже известно. Будут меняться картинки, детали, но ничего в корне моего представления о жизни в целом и о мужчине в частности. Но мне хочется быть с этим мужчиной, просто потому, что с ним так хорошо. И прикрыв глаза, она мечтательно улыбнулась. Он очевидно флегматик. Да. «Примерно на семьдесят процентов», – закивала Настя. «Не могу не признать, что холерик и флегматик – крайне удачное сочетание темпераментов для отношений», – признала Катерина. «Я тоже об этом долго думала, просчитывала, пока не поняла, что плевать хотела на все это. Просто буду с ним. И гори они в аду, эти тараканы». Катерина снова рассмеялась и сама расслабленно откинулась на спинку. «Я рада за тебя. Очень рада». Знаешь, когда я решилась пойти к нему на бал, Настя изобразила в воздухе кавычки и хихикнула. Увидела я его и в тот момент вдруг чётко осознала, что всё, что вижу в этом человеке, предчувствуй и предсказываю, меня устраивает. Я могу наслаждаться его присутствием, даже если знаю, как трудно мне иногда будет потом, как он будет поступать. Предсказуемое будущее с мужчиной, который так хорош, это не самое плохое, что случалось в моей жизни. Конечно, мой мозг не перестанет выискивать тёмные нити и сплетать их в паутину, но я больше не могу сопротивляться непроходящей слабости к этому человеку. Ты умница, что поняла это. Тепло коснулось её руки Катерина. Наверное, я просто всё просчитала, как обычно. Я же закоренелый циник, рассмеялась она. Нет, ты просто влюблённая женщина, которая позволила себе наслаждаться любовью, а не взращивать страхи. Да. Я безумно его люблю. Обняла себя за локти Насть и зажмурилась. Вчера звонила Сослику, сказала, чтобы не спешила менять фамилию на мою. Может, ей понравится новая? Как Элона восприняла новость? Пищала от восторга. Честно говоря, я приятно удивилась. Но в ней нет этой скупости на радости и редкости твоего разочарования в людях, подмигнула Катерина. Да, и слава богу. Что чувствуешь сейчас после пройденного пути? Чувствую себя самодостаточной в еще большей степени. Хотя это состояние нельзя ставить в сравнительную степень, как нельзя быть еще беременнее. Засмеялась она. Это точно. Усмехнулась Катерина и задумчиво отметила. Мы как-то говорили об этом, и ты знаешь, что на этот счет у меня свой вердикт. Какими бы мы не были самодостаточными, это никогда не станет абсолютным. Для необременительной жизни, самодостаточному не нужны люди, специальные обстоятельства. Он вполне может рассчитывать на свои силы. Но чтобы познать внутреннюю вселенную во всём её многообразии и раскрыть свои ресурсы, нужно кое-что сильнее наших предрассудков. И каждый открывает это больше для себя сам. Для тебя это любовь. Настя от чего-то погрустнела, опустила глаза, но согласно кивнула. А вот умеешь ты довести до слёз. Так ведь-то, слёзы счастья. Самара, осторогавшись от происходящего, поднялась Катерина и раскинула руки. Настя спустила ноги с кресла, поднялась и моргая уже мокрыми ресницами, обняла её. Так в объимку они простояли несколько минут. А потом Катерина отстранила от себя Настю, пригладила её взбившиеся у лица волосы и заглянула в глаза. Ну, так Каковы твои планы теперь? Не знаю. Пожала плечами, та вытерла щёки, а потом задумчиво посмотрела в потолок и выдохнула с вдохновенной улыбкой, удивлять его.